тотчас вновь зажены были свечи в зале принесены были или тавры и трубы друзей и родных вновь пригласили явиться на истинную свадьбу которую и отпраздновали очень шумно и весело отвергнутой невесте в виде вознаграждения были предоставлены чудные платья королевны и та была очень довольна